Глава восьмая. Разглядывая богиню, Элина нахмурилась. Неожиданно дошло, что ей казалось странным в Каине с момента их знакомства. Он был слишком похож на человека. Даже в те моменты, когда становился бледным до синевы, а его лицо украшалось рунами. Не спасали ситуацию и клыки с когтями. Казалось, что это все бутафория. «Меня терзают смутные сомнения», — озадаченно пробормотала Элина. «Неужели Каин был человеком, который прошел через слияние с тьмой, как я сейчас?» «Нет», — Леорина балдела, похлопала ресницами. «Он был богом задолго до моего появления. Что тебя натолкнуло на такие выводы?» «Ну, он такой очеловеченный», — постаралась объяснить Илина. «Прямо как ты сейчас». «А, ты об этом», — сделанным безразличием махнула рукой богиня. Он прошел через разлом, потерял силу и почти побывал в забвении. Нормально Каин будет выглядеть в своем мире, когда вернет свою былую мощь. Рассказывать о наказании Создателя и о том, как Каин стал темным богом, Леорин не собиралась. Знала, что брат будет в ярости и обязательно сделает какую-нибудь гадость. Он всегда наказывал любого, кто рисковал лезть в его жизнь и трепаться о времени, когда темного бога не существовало. Благо, Илина приняла отговорку за чистую монету и не стала задавать лишних вопросов. А вот Дарион задумчиво прищурился, глядя на от отчего та занервничала. Но тут вновь заговорила Элина, благополучно переведя разговор на другую тему. — А кем стану я, когда попаду к вам? — Ты? Леорин озадаченно склонила голову на бок и забавно сморщила нос. — Еще неделю назад я бы сказала, что ты станешь богиней. Но сейчас слишком много вариантов. Вы успели такого навертеть за эти дни, что теперь сложно предсказать. Вот с этого места поподробнее можно? Илина даже подалась вперед, чтобы не упустить ни одного слова. Ведь они с хранителями давно пытались предугадать, чем закончится их вмешательство в подготовку к ритуалу. Ты можешь стать богиней. Какой именно будет зависеть от тебя? начала рассказывать Лео, заметив жадный интерес во взгляде девушки. «Обычно всем предоставляют выбор, но в твоем случае все сложно». Она бросила настороженный взгляд на Дариона, который скептически приподнял бровь. Богиня судьбы всегда знала намного больше остальных, хоть и вынуждена была молчать. Все боги забывали, как появились на свет, оставляя прошлое, чтобы не оглядываться назад. А таким, как Леорин... Создатель запрещал говорить об испытаниях, которые надо пройти, чтобы стать богом. Лишь полубоги в мире, которые должен стать последней преградой на пути зла, были осведомлены о своем предназначении, а остальные... За всю свою жизнь Леа лишь сейчас встретила драконов, сохранивших память. И насколько она поняла, им также было запрещено говорить об этом. Теперь она надеялась, что Дарион с братом не нарушили запрет создателя и не посвятили подопечную во все подробности. Это могло вылиться в очень неприятное наказание. Заметив насмешливый взгляд Дара, богиня закусила губу, после чего пробормотала, отвечая Илине: «Если что-то пойдет не так, ты станешь полукровкой. Быть полубогом тоже, в принципе, неплохо. Это большой шаг на пути к божественной сути». «Еще? Ого! Да уж, вот это поворот! Нежитью никогда не мечтала стать?» «Нет». — протянула Элька, покачав головой. — Но такой вариант у тебя будет. Богиня хмыкнула, разглядывая удивительные варианты судьбы девушки. Прежде она не видела ничего подобного ни у одного человека. И тут промелькнул один вариант, который в свете происходящего изумил. — А еще ты можешь стать снова простым человеком. Проживешь свою короткую жизнь, нарожаешь детишек и умрешь годам к ста в глубокой старости. Элина с Дарионом посмотрели на богиню, открыв рты. Даже нежесть не казалась им столь необычным вариантом судьбы, как простой человек. Неужели Каин откажется от своих притязаний и оставит девушку в покое? — О, тут и есть еще. Но слишком размыто. — Оборотень. — Хотя нет, демон. Ошарашенно выдохнула Леорин, во все глаза уставившись на девушку. Теперь она начала нервничать. Не каждый день встречаешь человека, который может перейти на сторону врага. В итоге богиня напряженно дернула уголком губ в попытке улыбнуться и воскликнула. — Я же говорю, ты знатно навертела. — Я навертела? — Элина смотрела на богиню в недоумении. — Это когда я успела? — Вчера, — Огорушила ее Леа. — Я не... — начала была девушка, но осеклась под пристальным взглядом богини. «Барьер», — сказала Леорин, отчего Илина вспыхнула, припомнив ночное безумие. Они могли бы продолжить разговор и узнать много нового и интересного, но в этот миг в комнате открылся портал, из которого вышел хмурый Иштиар. Замерев посреди комнаты в полном недоумении, он смотрел на Леорин, пытаясь понять, кто это. Конечно, можно было сделать вид, что ничего необычного не происходит, только незнакомка, похожая на Каина, слишком уж напрягала. В свою очередь та зависла, увидев мужчину, как две капли воды, похожего на Дариона, но с другим цветом волос. К этому она явно не была готова, отчего переводила растерянный взгляд Сэша на Дара и обратно. В своих видениях богиня видела лишь суть существа, а не внешнюю оболочку. Отсюда и удивление. В какой-то миг она даже задумалась, а не ошиблась ли с нитью, которая привела в этот мир, но тут же откинула эти мысли. У этого дракона не было янтарных глаз. «Добрый вечер», — протянул Эштиар, по дуге обходя Леа. Ирина тут же вскочила и подошла к любимому, очутившись в крепких объятиях. Но даже спокойствие, которое испытывала девушка, не давало ответа на главный вопрос, который Эш поспешила озвучить слух. «Это кто?» Он приподнял вопросительно бровь, отчего Леорин задумчиво нахмурилась, а Дарион с Элькой прыснули со смеху. «Знакомься, любимый, это Леа», – проговорила Илина, – «и она теперь будет жить с нами». Разжав объятия, Эш закашлялся, но удержался от язвительной фразы. Он молча подошел к столу, на то самое место, где недавно стояла Леорин, и постучал пальцами по столешнице. Лицо богини вытянулось от осознания, с кем ее сравнивали, а во взгляде промелькнули искры удивления и даже обиды. «Вот теперь не выдержал и Дарион который громко захохотал и добавил. «Нет, Эль, с нами она жить не сможет. Практика скоро закончится, а у нас в общежитии комната двухместная. Так что жить, Лео, будет с Эшем». «Что тут происходит?» процедил Иштиар, хмуро наблюдая за весельем брата и любимой. «Ты же сам все слышал», — отсмеявшись, отозвался Дарион. «К нам в гости зашел Каин. Потом заскочила его сестра. Ну вот, познакомься, это Леорин». «Я ничего не слышал», – напряженно проговорил Штяр, и веселье моментально прекратилось. Если он не знал о визите Каина и не слышал крик о помощи брата, значит, темный бог теперь мог блокировать любую их попытку мысленного общения. В то же время Илина припомнила, как пыталась позвать на помощь хранителей у барьера, и побледнела. Переглянувшись, все трое нахмурились, а Дарион поспешил послать брату мыслеобразы недавних событий. Поначалу Эш бледнел и скрипел зубами, но вскоре его глаза начали увеличиваться в размере. Как раз на том моменте, где Леа сообщила, что остается с ними. «Давай сразу определимся», – с опаской протянул он, насторожно глянув на богиню. «Другие братья или сестры у вас есть?» «Да, нас много», – с готовностью подтвердила Леа, не понимая, к чему этот странный вопрос. «И кого следующего из вашей семейки нам ждать в гости?» Обреченно выдохнул Иштиар, отчего закашлялись Элина с даром. Как-то они даже не задумались, что в их мир могут прийти и другие боги в попытке вернуть сестру. «Никого!» – ошарашенно проговорила Леа, которая тоже не рассматривала такой вариант. Глаза богини моментально вспыхнули синим светом, и та принялась просматривать варианты судьбы, задумчиво бормоча себе под нос. Геолин с Гайарином, а еще и Реолин, могли бы открыть переход, но не рискнут. Теорин их прибьет, если узнает. Теперь все трое смотрели на Лео, пытаясь понять, шутит она или нет. Визит всего пантеона богов не входил в их планы и был бы весьма не кстати. Зато Эш с каждым произнесенным именем все сильнее раздражался. Начинаю любить Каина», – пробурчал он, отчего на него уставились три пары удивленных глаз хмыкнув, хранитель скрестил руки на груди и выдал. «У него хоть имя нормальное. За что вас так создатель не полюбил? И вообще, может, пора издать межмировой божественный свод правил? Надо обязательно там указать. Если в мире существует целый пантеон богов, то им запрещено соваться в чужой мир. Хотя чего это я? Ведь им и так запрещено приходить в закрытые миры. Но некоторые плюют на правила и ходят туда-сюда, как к себе домой». Последние слова прозвучали с таким возмущением, что сразу стало понятно — у Эша сдают нервы. Илина тут же подошла к любимому и обняла его со словами. — Не злись, все-таки Леорин нас всех спасла. — Знаю, — вздохнул хранитель, обнимая девушку, а после посмотрел на богиню и устало добавил. — Извини, если обидел. Нервы. Дернув плечом, лиа сделала вид, что ее совершенно не задели слова Эша. Но, на удивление, ей было неприятно слышать нечто подобное от мужчины, который очень напоминал Дариона. К тому же это сказал его брат, с которым богиня надеялась подружиться. Все-таки семья всегда остается важной частью жизни любого существа. «Бывает», – тихо отозвалась она и тут же перевела тему разговора, не желая погрязнуть во взаимных упреках и извинениях. «Мне понадобится ваша помощь». Как попасть в академию сразу на второй курс и, желательно, в элитную группу? «Зачем тебе в академию, тем более адептом? фыркнул Эш, но, заметив, как напряглась богиня, добавил. «Хорошо, надо так надо. Но в таком случае лучше идти преподавателем, толку будет больше. Ты же должна многое знать о тьме, а там как раз нужен кто-то для демонологов». Леори на секунду задумалась и принялась просчитывать линии судьбы, отчего глаза вновь вспыхнули синевой. Но спустя пару мгновений она вздохнула и покачала головой со словами. «Нет, это не подходит. Нужно адепкой. «Раз так, то приходи в конце лета поступать», — хмыкнул Эштиар. «Очень смешно», — она хмуро глянула на хранителя. «Я все никак не пойму. У тебя имеются какие-то претензии лично ко мне, или это врожденная вредность?» Илина посмотрела на Эша с Лиарин и подумала, что пора заканчивать их препирательство поэтому легонько стукнула по плечу хранителя и проговорила. «Это все вредность. Не обращай внимания. Он всегда такой». «Вот спасибо. Всегда знал, что ты меня любишь». Эш подмигнул любимый, поскольку действительно уже просто вредничал, огорченный появлением очередного бога в их мире. «Нельзя так бесцеремонно вваливаться в чужой мир и требовать, чтобы тебе все помогали». Но чувство благодарности никогда не было чуждо хранителю. Поэтому он примирительно улыбнулся и обратился к Леорин. Сейчас отправлю тебя к Мариону. Он займется твоим вопросом и все устроит. Только есть одно условие не выдавать себя. В этом мире нет богов, так что хорошенько замаскируй свою суть. Договорились, тут же согласилась богиня, внимательно разглядывая Эльку. Та замерла, неестественно выпрямив спину, и принялась спешно ставить ментальный щит, чтобы закрыть от всех свои мысли. Вот только для богини судьбы никакой ментальный щит не был преградой. Поэтому обе девушки принялись смотреть картины будущего, которые посылал мир. Они с леорин сидят рядом на занятиях, занимаются на полигоне, учат что-то в библиотеке. Следом картинка сменилась, и девушки устроились в одном из ресторанчиков в студенческом городке. Илина с Лео смеются и жуют плюшки, а рядом с ними сидит хмурый Дарион, который неодобрительно качает головой. Снова смена обстановки. Теперь Дарион и Лео кричат друг на друга. Слов не слышно, но ясно, что хранитель очень зол и пытается прогнать богиню из комнаты в общежитии. А в завершении они замирают, сжав друг друга в объятиях, и самозабвенно целуются. Илина стояла, удивленно хлопая ресницами. Теперь ей стало понятно, к какой судьбе пришла Леорин, и это неимоверно обрадовало. Ведь девушка часто думала, что Дариону должно быть очень одиноко проводить вечность без любви. Губы Эльки расплылись с довольной улыбки, которая слегка померкла, стоило вспыхнуть новому видению. Она смотрит в рваную дыру разлома, куда так не хочется уходить. Кайн улыбается и протягивает руку. Элина безропотно вкладывает свою ладонь в его, но в момент последнего шага поворачивается к хранителям и в изумлении замирает. Рядом с Дарионом стоит Леорин, который одобрительно кивает, отчего не становится немного спокойней. Закрыв глаза, она шепчет слова древнего заклинания, а следом слышит крик Каина, который сладкой музыкой отдается в ушах. «Создай тайник для мыслей!» Раздался шепот мира, а следом пришли знания. «Закрой его от всех, кроме себя. Остальное пусть остается на поверхности». «Спасибо!» Илина послала волну благодарности и задала очень важный вопрос. «Ты поможешь мне открыть разлом и вернуть все на свои места?» «Да», — одобрительно отозвался Мир. И девушка поняла, что на правильном пути. «Вот тут петлю подправь!» — неожиданно ворвался в ее мысли голос Леорин, которая все это время внимательно наблюдала за девушкой. Богиня щелкнула пальцами, отчего в воздухе появилось сияющее плетение, которое пыталась создать Элина. Указав на место, где у нее зияла прореха, Лео тут же показала, как это исправить. Обе понимали, что эти видения не предназначены даже для хранителей. К слову, один из них уже нетерпеливо постукивал ногой по полу, в ожидании Леорин возле портала. Кивнув богине в знак благодарности, Элина улыбнулась и махнула на прощание рукой, после чего Леа подошла к Эшу. И хоть он не сказал ни слова, но все поняли, что допроса с пристрастием не избежать. Илине оставалось надеяться, что любимый сможет спокойно принять ее новые тайны. А вот Дарион не смог, и сразу подскочил к девушке, стоило закрыться порталу. «Что это было, Эль?» «Да так, я опробовала новый ментальный щит», — отмахнулась она. «Понятно», — протянул Дар, стараясь не паниковать. Он не поверил ни единому слову Илины, хоть в ее мыслях реально было лишь плетение ментального щита. Неодобрительно покачав головой, он вздохнул. В тот миг ему стало действительно страшно, поскольку точно так в определенный момент начала поступать и Лира. И теперь Дариона мучил вопрос. Неужели все повторяется? И что же такого показывает мир, от чего все носительницы искры закрывают свои мысли? Заметив, как огорчился хранитель, Ирина виновато улыбнулась и проговорила. «Прости, но я не могу рассказать. Некоторые знания должны остаться лишь в моей голове. Да понял я. Грустно хмыкнул Дар, махнув рукой. К собственному удивлению, он даже успокоился и прекратил паниковать. По крайней мере, Илина не стала елить, как делала постоянно Илира, а честно призналась. Сразу пришлось напомнить себе, что девушка не просто подопечная, а любимая брата, и она никогда не поступит, как Илира. Помолчав пару мгновений, Дырион внезапно вспомнил синие глаза богини и тихо спросил. Эль. «А как тебе, Лиарин? «Мне она нравится». Девушка лучезарно улыбнулась. «Надо же. Кажется, мне тоже». Задумчиво протянул хранитель. Но, опомнившись, сделал вид, что ничего не говорил. Он хотел добавить что-то еще, но тут вернулся Эш, который отчитался от доставки богини в городской особняк Мариона. В отличие от брата, Иштиар неустанно следил за каждой мыслью Илины и понял, как для нее важна странная богиня, нагрянувшая в их мир. Марион согласился протестировать Леорин в знаниях и помочь устроить ее в академию, проговорил он, хватая Илину в охапку. Вопрос о переводе в элитную группу они решат непосредственно перед началом учебного года. Большего мы сделать не можем. И, соответственно, никто не знает, что Лея богиня. Даже Ри. Спасибо, улыбнулась Илина и поцеловала любимого в щеку. «Ладно, мне пора в лагерь», – устало произнес Эш, а после обратился к брату, открывая еще один портал. «Кстати, Дар, нам надо придумать, как связываться в тех случаях, когда Каин снова решит закрыть все вокруг с щитами». «Подумаю», – кивнул брат, после чего Эш попрощался и ушел. Насколько вовремя он это сделал, стало понятно в первые же секунды. По лагерю нарезали круги почти все маги и адепты, бросая беспокойные взгляды в сторону палатки Эша. Но удивило хранителя другое. У них был такой вид, словно еще миг и несчастную палатку пойдут брать штурмом. Причиной стал страх, что магистр Декруа заболел, как и его сестра. Ведь после возвращения в лагерь он сразу спрятался у себя и с тех пор не выходил. К тому же Иштиар не отвечал, когда его пытались дозваться а защитные заклинания не позволяли заглянуть внутрь, чтобы узнать, все ли с ним в порядке. К слову, такое произошло впервые, поскольку обычно Эш с командиром сразу после возвращения прорабатывали план действий на следующий день. Но сегодня оба исчезли и не показывались, что вызвало настоящую панику среди магов. Болезнь у одаренных всегда была весьма жутким зрелищем. Те не просто чихали и кашляли, а буквально угасали на глазах, превращаясь в высохшие мумии. Поняв, чем вызвано курсирование по лагерю, Иштяр поспешил всех успокоить и заверить, что он вовсе не болен. Заодно сообщил, что побывал у адептов, которых отправили в город, и с теми все в порядке. «Это было переутомление», — объяснял хранитель, глядя на встревоженных магов. «Сейчас все трое чувствуют себя отлично, и уже завтра вновь присоединятся к нам». Быстро уладив это недоразумение, Иш поинтересовался, куда делся командир метаморфов и очень удивился, когда узнал, что тот тоже до сих пор не выходил. Но на попытку позвать Невиса на обсуждение завтрашнего плана действий хранитель услышал лишь короткое. «Я полностью вам доверяю, профессор Декруа». В итоге Эш составлял план вместе с другими преподавателями и метаморфами, что устроило абсолютно всех. Все-таки последние дни командир слегка перегибал с заботой об адептах и постоянно настаивал, что их нельзя пускать к монстрам. Вроде это и было правильно. Детей надо беречь, вот только адептам требовалась серьезная практика. Так и закончился этот суматошный день. Эш отправился к Илине и не отходил от нее до самого утра. Каин всю ночь напролет терзался мыслями, как жить дальше, если не получится приблизиться к девушке. Андарион смотрел на звезды в саду и вспоминал умопомрачительные синие глаза богини. А остальные крепко спали, набираясь сил перед очередной вылазкой к чудищам. Следующим утром в лагерь вернулись Илина с Дегрейдом и Дарионом. Адепты встретили друзей радостными улыбками и объятиями. Абсолютно все были рады, что ребята не заболели. И даже преподаватели с магами Ковина не смогли скрыть выражение искреннего облегчения на лицах. Болеть не хотел никто. Еще одно удивительное изменение произошло с Кайрином, который перестал хмуриться и выглядел так, будто понял, в чем заключается смысл жизни. Он больше не смотрел на Элину, как на врага, и всячески старался ей помочь. Дар на это лишь незаметно усмехался, а девушка вовсе не обратила никакого внимания. Она слишком устала от перемен в поведении парня, к тому же ей хватало собственных проблем. Единственный, кто изображал радость, но вовсе не радовался из-за чудесного выздоровления адептов, был Каин. Он кривил губы в вымоченной улыбке и старался не показывать, как злиться. Конечно, сестре темный бог был благодарен, поскольку действительно поторопился с Элиной. Та пришла в норму лишь благодаря Леорин, которая никогда не могла спокойно пройти мимо его жертв и постоянно всех лечила. Но стоило посмотреть на Дегрейда, как у тут же начинала сводить челюсть от злости. Теперь вновь предстояло ждать, чтобы занять тело марионетки, а это ставило под угрозу подготовку к ритуалу. И ведь снова все из-за Дариона. Темный бог ненавидел, когда кто-то вмешивался в его дела и нарушал планы. Он собирался сам подлечить парня, чтобы была возможность и дальше приходить к Илине. Но Светлый снова все испортил. Поэтому Каин пытался придумать, как подобраться к девушке, ведь практика подходила к концу. В общем, время набирало обороты, адепты готовились вернуться в академию и просто сияли от восторга, несмотря на усталость. Каин все больше впадал в уныние, глядя на Дегрейда, к которому было больно даже подходить. Кроме того, он так и не смог найти Леорин, что заставляло нервничать. Единственным приятным бонусом для темного бога являлась возможность общаться с Ириной в лагере. Он постоянно подмешивал свою кровь в питье девушки и с мрачным восторгом наблюдал, как та меняется. Пару раз Каин все-таки решился и пришел к Илине в собственном обличии и практически без щитов. Было это в особняке Кири и Фелис, где все попросту упали в обморок от неожиданного визита темного бога. Но это был оправданный риск, который дал свои плоды. Хоть Илина и шарахалась от Каина, как от чумы, но при этом стала намного спокойней воспринимать такие визиты. Как темный бог и предполагал, девушка начала постепенно к нему привыкать. К тому же изменения в ее организме уже были необратимы, что невероятно радовало. В последний день пребывания в зелерии адепты решили прогуляться к морю и устроить себе праздник. Никто не знал, как давно доведется побывать в столь чудесном месте, поэтому даже преподаватели не сказали ни слова против. И пока все веселились у костра и хвастались друг другу новыми артефактами, приобретенными в зелерии, Элина отошла в сторону от всеобщего веселья. В отличие от ребят, которые просто радовались окончанию практики, девушка размышляла на очень серьезные темы. Она задумчиво смотрела на воду и пыталась сделать нелегкий выбор – убедить главу ордена поменять веру или же избавиться от него, восстановив храмы древним богам. Обе задачи были невероятно сложными и практически невозможными. Но Элина подошла к проблеме с позицией, что у каждой девушки должна быть великая цель в жизни. Просто ее цель весьма ограничена во времени. И если говорить о времени, она все сильнее нервничала и даже немного злилась, поскольку давно не видела Каина. Елена и не подозревала, что сама будет желать встречи с темным богом. Дело в том, что она так и не смогла понять, где тот держит магов, которых собирался принести в жертву во время ритуала. Сколько бы девушка ни пыталась разузнать хоть что-то, ничего не выходило. Лишь пару раз ей удалось увидеть темноту и ощутить сырость, но этого было недостаточно для поиска. — Эль, а ты чего тут стоишь одна? — послышался голос Вига, который заметил девушку и решил поговорить. Это было неудивительно. Все адепты приходили к Илине, если просто хотелось выговориться. Особенно мелтанцы. Они чувствовали силу искры и неосознанно тянулись за помощью. Конечно, она всегда всех выслушивала и даже помогала, хотя сама обычно грустила, поскольку помочь ей не мог никто. Да так задумалась. Она улыбнулась парню и сделала вид, что просто любуется волнами, но от чего то неожиданно грустно заговорила. «Представляешь, еще год назад в это же время одной из самых глобальных проблем у меня было поступление в Академию». «Я и сам такой же», — хмыкнул он и тут же печально вздохнул. «Почему девушки такие странные?» «Что случилось?» Ирина посмотрела на Вига, пытаясь понять, что его так расстроило. «Шелли не хочет выходить замуж», — очень печально произнес парень. «И правильно делает!» — воскликнула Элька, вспомнив рассказ подруги про старого маразматика. — Ей нужно окончить академию и самой принимать решение. — И ты туда же. Вик совсем поник. — Ну что плохого в замужестве, скажи мне? — Шутишь? Она в недоумении посмотрела на парня. — Зачем ей нужен старик, который может отправить ее за грань? — Какой старик? — громко воскликнул Вик. — Ты о чем? — О замужестве которая испортит Шелли всю жизнь, уже не так уверенно произнесла Илина. «Эль, ну ты даешь!» Вика внезапно захохотал. «Мы говорим о разных замужествах. Я сделал Шелли предложение, но она отказалась. Сказала, что ей не нужны подачки. Ну вот как это понять? То рассказывает, что жить без меня не может, то подачки». Илина стояла с открытым ртом и разглядывала парня сияющими от восторга глазами. Новость действительно была потрясающая, ведь все знали, что Шелли по уши влюблена в Вига. Но следом пришло осознание, что та отказалась от замужества. Нахмурившись, Ирина вкратчиво поинтересовалась. «А как ты ей это предложил?» «Я же знаю, что ее изгнали из рода», — отозвался парень. «Вот и сказал, что это ерунда. Став моей женой, Шелли войдет в мой род. Он хоть и не столь богат, как род Дойр» но тоже не последний в мелтании. «Ты серьезно? Ты сказал прямо так, и после этого удивляешься, что Шелли тебя послала?» а откуда ты знаешь, что она меня послала?» – недоверчиво спросил Вик, заподозрив у девушки способности к провидению. «Догадалась!» – рявкнула в ответ Элька похлеще, чем Эш во время тренировок, от чего парень моментально отпрыгнул в сторону. Ты хоть понимаешь, что вместо признания в любви до гроба она услышала лишь жалость в твоих словах? — Но это же совсем не так! — воскликнул Вик, возмущенно сверкая глазами, и шагнул обратно к девушке. — Я ее очень сильно люблю. Остальное это так, бонус к замужеству. Разве на такое обижаются? — Ты идиот, Вик! — раздался сзади, слегка охрипший, словно от слез, голос Шелли. Хмыкнув, Илина молча направилась по узкой тропинке вниз к воде, решив, что эти двое теперь справятся и без нее. К слову, она сразу заметила подругу, которая стояла в тени и внимательно прислушивалась к разговору. Теперь все было лишь в их руках, и Элька откуда-то знала, что больше парочка не расстанется. Улыбнувшись, девушка сделала очередной шаг и тихо вскрикнула, провалившись в открывшийся прямо перед ней портал. В ту ночь Илина отчетливо поняла, что своих желаний нужно бояться, особенно когда желаешь встречи с темным Богом.